Несколько позже. По телевизору показывают анонс камбэка группы Корона. «О, смотри!» – поворачивается к Юнми, сынок. «Фэн-энтетеймент объявили о камбэке Короны». Юнми, увлеченно шуровавшая до этого момента палочками своей чашки, останавливается и поднимает голову на экран. а, -а – равнодушно произносит она спустя пару секунд, последив за изображением. «За две недели до праздника!» Начинает пересказывать ей Сунок, хотя Юнми слышала все то же самое, что и она. Подарок к Новому году. Юнми без слова возвращается к еде. «Они всегда такие стильные?» Восхищается артистками короны Сунок. «Видно, желаю поговорить с сестрой, которую стала редко видеть. У них всегда такие красивые костюмы. Ты их видела? Вблизи». «Кого?» – спрашивает Юнми, закидывая в рот очередной кусочек мяса. «Костюмы?» «Девочек из короны!» – восклицает Сунок, слегка обиженная тем, что ее младшая сестра настолько увлечена едой. «Ты же тоже из этого агентства? Может, ты их там видела?» Юнми задумывается. «Нет», – говорит она, отрицательно качая головой, – «не видела». «Жаль», – огорчается сынок и тут ей приходит в голову идея. «Слушай», – говорит она, энергично разворачиваясь на попе к сестре, – «ведь скоро Новый год». В фэн-энтетеймент будут всякие праздничные шоу. Ну, такие, куда приходят не все, а по приглашениям. Достань мне такое приглашение, а?» Сунок загоревшимися глазами смотрит на озадачившуюся ее просьбой сестру. «Не знаю, Анни», не...» – немного подумав, – отвечает Юнми. «Получится ли?» «Я спрошу президента Санхёна. Нужно будет постараться подгадать под его хорошее настроение. А вот как это сделать?» Юнми опять задумывается, видно, прикидывая план действий. «Если ты попросишь президента Сэнхёна, то он тебе точно даст такое приглашение», с убеждением в голосе произносит сынок. «Президент к тебе хорошо относится и уважает тебя». «Ты думаешь?» Вяло отзывается на этот эмоциональный месседж Юнми и меланхолично добавляет. «Может быть». «Что значит «может быть»?» – изумляется сынок. «Не может быть, а конечно». «Вон сколько ты уже песен и музыки написала!» юнмина это молчит. Сунок с подозрением смотрит на сестру. «Что-то ты какая-то странная сегодня», — говорит она. «То тебе море по колено, то ты скромная, как сиротка из Дорамы. Случилось что?» Просто устала, помолчав отвечать ей Юнми. «Эта учеба просто выматывает». «Будешь тут скромным?» Думаю я, глядя на смотрящую на меня с подозрением, сунок Все жду, когда мне Сэн позвонит и опять головомойку устроит. Но что-то пока тихо. Не звонит. Подозрительно. Может занят? Началась горячая праздничная пора. То да сё, новогодний чёс. Вполне такое может быть. Вот только ни капли не поверю в то, что кириновцы послушались директора Сок и все, как один, убрали из сети свои видео со мною которые они туда выложили. Зависть еще никто не отменял. Пф! Слушаю, как для начала, пожалев, он не наставляет меня не сдаваться, бороться и трудиться ради светлого завтра. Не перечу, киваю. Да-да, все ради него, ради светлого завтра. А завтра мы с тобой пойдем в военный мемориал, радостно улыбаясь, сообщает мне сынок. Куда? Приподнимаю я голову с пола, на котором лежу спиной, придавленный к нему ужином и мульча, устроившийся у меня на пузе. «Музей Корейской войны», – поясняет сынок «Это что, так необходимо?» Роняю я обратно голову на пол и слегка стукаюсь затылком. «Конечно, необходимо», – уверенно отвечает мне Онни. «Ты собираешься стать публичной фигурой, но не знаешь важных моментов в истории страны». «Это стыдно, не знать своей истории». Я знаю историю. Вяло отбиваюсь я с пола, не горя желанием тащиться завтра в какой-то музей. Еще наверняка, прямо с утра. А поспать? Онни, хочешь я перечислю даты всех основных сражений в войне? Предлагаю я. Давай, и вновь разрешает та. Покопавшись в памяти, я начинаю перечислять даты сражений, места, где они происходили, кто участвовал и чем закончилось, кто победил, короче. Минуты через две Сунок меня останавливает. «Остановись», — говорит она, — «я и части не помню из того, что ты рассказываешь». «Вот», — довольный говорю я и ёрзаю спиной по полу, устраиваясь поудобнее. «Я недавно сдавала тест по истории, и поэтому все знаю. Зачем мне куда-то идти? Что мне там нового расскажут?» Сунок ненадолго задумывается. «Да», — говорит она, придумав контраргумент, — «у тебя очень хорошая память», и ты готовишься к сдаче экзамена. Но потому, как ты говоришь, понятно, что это для тебя всего лишь цифры. Ты не видишь за ними людей, не чувствуешь их боли и страдания, не понимаешь их жертвы». «А что, должна?» – удивленно вопрошаю я с пола. «Конечно!» – хмурит брови старшая сестра. «Это же твой народ! Разве можно быть равнодушной к своему народу?» – озадачиваюсь услышанным. «Почему я им должен сопереживать?» Они же корейцы, а я русский. У нас самих столько поводов для сопереживания, корейцам столько даже не снилось. Впрочем, я же сейчас как бы кореец. Вот засада. И что? Следует из этого, что я теперь должен забить на Россию и переживать только за Корею? Наверное, не следует. Но тогда выходит, что мне нужно пропускать через себя и там и тут, не через Чурли. Продолжая лежать на полу, я выразил большое сомнение в том, что у меня хватит сил сопереживать всем. «Ничего страшного», – успокаивает меня Онни, – «совсем не обязательно сопереживать сразу всем. Ты же не Гуань-инь, и у тебя действительно на это не хватит сил. Но ведь можно потихоньку, сначала кому-то одному посочувствовать, потом другому. Так и станешь неравнодушным человеком. Душа должна трудиться. Тем более, что мы говорим о людях, которые воевали за нас» защитили наше будущее нужно проявить элементарное уважение к их памяти лежу вспоминаю историю приведшую меня сюда как-то я уже и подзабыл свои тогдашние твердые намерения стать лучше расти над сой и думать о душе быть засасывает не иначе нужно что-то делать хорошо Онни, говорю я я схожу с тобой в музей я тоже с удовольствием схожу с тобой улыбаясь говорит мне сынок вчера я вдруг поняла что очень по тебе соскучилась ви заввизав она бросается меня щекотать мульча подпрыгивает на моем животе солидно так уперевшись с него всеми четырьмя неожиданно твердыми лапами и начинает шипеть пугая онни но та не обращая на нее внимания, хватает меня руками за бока ужин мой ужин